«А вот кому...» Помню, что удивлялся, почему у меня такой слабый голос. Помню, что приметил в толпе мужчину огромного роста в двух шубах. Одна была надета в рукава, другая, та, которую он продавал, накинута на плечи. Очень странно, но куда бы я ни пошел со своим товаром, везде натыкался на этого мужчину. Он стоял неподвижно, огромный, бородатый, в двух шубах, И, не глядя на покупателей, загибавших пол и щупавших воротник, мрачно говорил цену. Помню, что, пробродив по рынку весь день, я променял рубашку на кусок хлебного пирога с морковкой, но откусил только раз и расхотелось Где-то я грелся, заметив, что хотя мне самому уже и не холодно, но пальцы все-таки посинели. Пирог я спрятал в наволочку, и все помнится смотрел, не раскрошился ли он. Должно быть, я чувствовал, что заболеваю. Очень хотелось пить, и несколько раз я решал, что кончено. Если через полчаса не продам, пойду в чайную и загоню курточку за стакан горячего чая. Но тут же мне начинало казаться, что именно в это время явится мой покупатель, и я решал, что постою еще полчаса. Помнится, меня утешало, что высокий мужчина тоже никак не может продать своей шубы пожалуй я съел бы немного снега но на сухаревке снег был очень грязный а до бульвара далеко все таки я пошел и поел и странно снег показался мне теплым кажется меня вырвало а может и нет помню только что я сидел на снегу и кто то держал меня за плечи потому что я падал наконец меня перестали держать я лег и с наслаждением вытянул ноги надо мной говорили что то как будто припадочный припадочный Потом у меня хотели взять наволочку, и я слышал, как меня уговаривали. «Вот чудной, да это ж тебе под голову». Но я вцепился в наволочку и не отдал. Мужчина в двух шубах медленно прошёл мимо и вдруг сбросил на меня одну шубу. Но это уже был бред, и я прекрасно понимал, что это бред. Наволочку ещё тянули. Я услышал женский голос. «Узел не отдаёт!» и мужской ну уж ж так с узлом и кладите потом мужской голос сказал очевидно испанка и все провалилось еще и теперь я сразу начинаю бредить чуть только появляется жар при тридцати восьми я уже несу страшную чушь и до смерти пугаю родных и знакомых но такого приятного бреда как во время испанки у меня не было никогда «Вот в просторной светлой комнате я рисую картину. Водопад. Вода летит с отвесной скалы в узкое каменистое ложе. Как хорошо! Как блестит на солнце вода! Какие чудесные зеленые камни!» «Вот я еду куда-то в розвольнях, покрывшись овчиной. Темнеет, но я еще вижу, как снег бежит из-под розвольни между широкими полозьями. Кажется, что мы стоим, а он бежит» и только по следу, который чертит сбоку упавшая полость, видно, что мы едем и едем. И мне так хорошо, так тепло, что, кажется, ничего больше не нужно, только бы ехать вот так зимой в розвольнях всю жизнь. Почему у меня был такой хороший бред? Не знаю. Я был при смерти. Дважды меня, как безнадежного, отгораживали от других больных ширмой. «Синюха — верный признак смерти. Была у меня такая, что все доктора, кроме одного, махнули рукой и только каждое утро спрашивали с удивлением. Как? Ещё жив?» Всё это я узнал, когда очнулся. Как бы то ни было, я не умер. Наоборот, я поправился. Однажды я открыл глаза и хотел вскочить с кровати, вообразив, что нахожусь в детдоме. Чья-то рука удержала меня. Чье-то лицо, забытое и необыкновенно знакомое, приблизилось ко мне. Хотите, верьте, хотите, нет. Это был доктор Иван Иванович. «Доктор!» — сказал я ему и заплакал от радости, от слабости. «Доктор! Вьюга!» Он смотрел мне прямо в глаза. Наверное, думал, что я еще брежу. «Седло и ящик вьюга! Пьют!» «Абрам!» — сказал я, чувствуя, что слёзы льются прямо в рот. «Это я, доктор! Я, Санька! Помните, в деревне, доктор! Мы прятали вас! Вы меня учили!» Он ещё раз заглянул мне в глаза, потом надул щёки и шумом выпустил воздух. «Ого-го!» — он засмеялся. «Как не помнить? А сестра где? Как же так?» «Ведь ты мог тогда только ухо сказать, да и то лайл «Научился, а? Да ещё и в Москву перебрался. Да ещё умирать вздумал». Я хотел сказать, что вовсе не собираюсь умирать. Напротив. Но он вдруг закрыл мне рот ладонью, а другой рукой быстро достал платок и вытер мне лицо и нос. «Лежи, брат, смирно. Тебе ещё говорить нельзя. Не мой и не мой». Чёрт тебя знает, ты уже столько раз умирал, что теперь неизвестно. А вдруг скажешь лишнее слово и готов? Поминайте, как звали.